Глава 75. Купол, подобно тонкой рвущейся пленке, расползался, выпуская темные клубы едкого и опасного дыма. Черные тучи, несомые ветрами, созданными магами Олега, плотным полотном неестественно жались к земле. Огромное количество дурманящих веществ, которыми местные рабовладельцы накачивали свой товар, медицинских трав, что при сожжении вызывали серьезное отравление, конвульсии и даже смерть, а также специальные магические примеси коварных ламийских волшебниц притаились в этом смертоносном черном тумане. Нехитрое заклинание позволяло держать максимальную концентрацию вредных веществ на огромной площади с минимальной затратой сил. А дувший навстречу ветер гнал в нужном направлении, подальше от армии Олега, Едкое облако. Шедшая навстречу верной смерти вражеская армия еще не подозревала, что ее ждет. «Не успели!» раздосадованно крикнула Баки, понимая, что город уже не спасти. Разместившись не так далеко от переднего края, Питта и прибывшие с ней люди должны были, в случае, если враг подожжет город, Немедленно помочь армии с тушением основных важных зданий, а именно амбаров и зернохранилищ. После, если к тому времени что-то еще уцелеет, присоединиться к другим частям. Однако их враг слишком ответственно подошел к делу. Что-то не так. Ощутив средь облака Гарри и дыма нотки странных и весьма резких ароматов, проговорила Брунхильда, понимая, что столь неестественное поведение этой черной и густой тучи навряд ли обусловлено обыкновенным желанием врага скрыться в темных клубах дыма. Непонятный набор трав вдарил по человеческому телу. Лишь благодаря своим демоническим силам, ощутившим появившуюся в ее телесной оболочке легкую неконтролируемую дрожь, Абадахида недовольно рявкнула. «Пита, в дыму яд!» В следующий миг прикрывшая одной рукой рот и нос женщина несколькими взмахами меча с использованием манны разогнала дымовую завесу. «Проклятье!» Рухнув на одно колено, произнесла баки, менее устойчивая к подобному. «Мое тело меня не слушается!» Женщина, шедшая впереди и успевшая вдоволь надышаться ядами, трясясь, как осиновый лист, замерла. «Проклятие!» Использовав на женщине малое исцеление, произнесла Паладин. «Надо выбираться из этого облака, покуда вся наша армия не слегла в этом демоническом тумане». «Слишком поздно!» Смочив трепицу водой из бурдюка и повязав ее вокруг рта и носа, произнесла Бронхильда, когда шедшие впереди женщины, кашляя и задыхаясь, стали падать одна за другой. Заняв позицию недалеко от города, Олег видел, в каком ослабленном, и рассеянном состоянии выходят попавшие под действие ядовитого дыма воительницы. Кто-то бросив оружие, кашляя и задыхаясь, кто-то ползком, кто-то на корячках. Ряды неприятеля дрогнули. Шедшие позади и видевшие своих отступающих подруг также обращались в бегство. Закончившие приготовление маги воздуха оповестили мужчину и его женщин, что теперь те могут спокойно атаковать. Магические сферы вокруг их голов дадут армии приблизительно полчаса перед тем, как яд начнет просачиваться сквозь очищающие барьеры. Пополнив запас стрел, сменив сломанное оружие на заранее подготовленное для отступления позиции, Олег, взяв в руки длинную кавалерийскую пику, произнес «Вперед, сестры!» «Отомстим за наших павших товарищей!» Крики во имя императора вновь пронеслись по поредевшим рядам воительниц. Сорвавшись с места, гордость Ламийской империи, тяжелая кавалерия, таранным ударом обрушилась на застрявшие в дыму вражеские подразделения. Бронированные кони, подобно стальному катку, сносили стоявших на пути Олега женщин. Ломая кости, Вспарывая клинками животы, отрубая головы и конечности, малочисленный отряд мужчины за считанные минуты копытами вогнал в землю больше пяти тысяч западных налетчиц. Не останавливаясь на достигнутом, минуя беспросветный черный туман, конница Олега, разяв в спину бегущих и напуганных захватчиков, продолжала свою кровавую жатву. «Остановитесь и сражайтесь!» кашляя кровью и едва не теряя сознание, произнесла Айсай, ослабленная ядом волшебница. Едва, держась на ногах, она пыталась сотворить хоть какое-то заклинание, дабы разогнать смертоносный туман. Но содержащийся в нем дурман, являвшийся настоящим табу для любой маломальски уважающей себя волшебницы, послужил причиной того, что все, что у Айсай по итогу получилось – так это неуместные и бесполезные взмахи руками. Покуда яд полностью не выйдет из ее тела, магия ей будет неподвластна. Видя, как ламийская всадница, выставив перед собой длинное копье, прямым ходом несется в ее сторону, ледяная принцесса приготовилась принять свой последний решающий бой. Сжав из последних сил руками свой голубой клинок, она даже не смогла его поднять. «Это конец!» Закрыв глаза и приготовившись к смерти, подумала она. «Осторожно!» В прыжке, сшибая и отталкивая Айса из-под удара, рявкнула Баки, а следом, сильным и мощным ударом своего стального клеймера, напополам разрубила другую, летевшую в их сторону всадницу, вместе с ее стальным конем. «Вот же блядство!» Закинув одной рукой Айсай на плечо, злобно фыркнула Баки, уходя из-под удара очередной проскакавшей саднице. Ступая по ногам и внутренностям своих павших товарищей, поддерживаемая малым исцелением от Питты, Баки на руках выносила двух женщин. Саму Питту, лишь благодаря силе и выдержке паладина, способную использовать хотя бы часть своей манны, и легкую — потерявшую сознание Айсай, оставившую где-то на поле боя свой родовой клинок. Стоило им только выйти из черного тумана, как в глаза бросилась поистине ужасная картина. Жалкий отряд всадников без остановки справа налево крушил налетчиц, не способных дать хоть какой-то организованный отпор. Подобно мостовой ведущей в самый ад, По земле, усеянной трупами и телами раненых и обессилевших от яда женщин, топтались тяжелые, закованные в металл стальные монстры. Не замечая стонов и всхлипов, доносившихся с земли, они подковами своих коней добивали раненых, дробя тем черепа и кости. «Так не бывает!» Устало рухнув на землю, произнесла Баки видя, как от горстки воительниц драпает целая армия. Где-то на северо-западе, заставив душу женщины уйти в пятки, в небе, так же, как и над этим проклятым городом, загорелся яркий световой сигнал, после чего жуткий стук и грохот, подобный раскату грома, прокатился по округе. «Неужели там произошло что-то подобное?» Думая о самом худшем, произнесла устала Баки. Разгоняя магией дым, вслед за первой ударной волной, при поддержке немногочисленных магов, шла вторая. Потери, что понесли племена Запада под Лайдалоем, были весьма существенны. Но для двухсоттысячной группировки первой и второй армии Великой Матери не столь значительны. Видя вторую надвигающуюся на них волну, состоящую из хорошо оснащенных войск, Олег приказал трубить отход. Свою работу они выполнили на высший бал. Даже сам мужчина, печально оглядывая поле боя, не ожидал, что у них получится сотворить нечто подобное. Пятьдесят выживших всадников, включая самого Олега, пустив лошадей в галоп, отправились к центральному тракту, Идущему к западным вратам, где по плану войска Зори и Олега, объединившись, воссоединятся с отступающим войском. Лицо молодого принца было полностью залито кровью. Так же, как его руки, нагрудник и ноги. Тяжело дыша, он с опаской вертел головой на все четыре стороны, то и дело кидая печальные взоры на свое передевшее войско, то на трофейный ледяной клинок. Подобранный во время боя. Господин, вы ранены! Взволнованно произнесла Татра, увидев, что в спине Жака торчит обломанная стрела. Усталость и боль, притупившаяся от гуляющего в крови адреналина, после слов женщины, как по волшебству, настигли Олега. Ощутив некий не столь серьезный дискомфорт в лопатке, он улыбнулся заботливой женщине и произнес: Не страшно. Сердце Татры, как и при их первой встрече, вновь дрогнуло. Этот особенный парень, уцелевший в такой взрослой и по-настоящему серьезной передряге, все еще находил в себе силы улыбаться в такой момент, когда даже она, бывалая змея, глядя на то, что было у них за спиной, не испытывала ничего, кроме отвращения и приступов тошноты. Легкая тень нависла над их головами. Залюбовавшись улыбкой своего принца, она с трудом оторвалась от его лица и взглянула в небо. Господин! В следующий миг, оттолкнувшись и собственным телом, сбивая жака с коня, крикнула Татра. Стальные когти, словно ножи, прошедшиеся как по маслу, разорвали женщину на несколько кусков, а вместе с ней и боевого коня Олега. Огромный грифон, беззвучно спустившийся с небес, С яростью принялся терзать остатки уцелевшего отряда Олега. Оплакивать златоглазую татру у мужчины не было времени. Целью небесной наездницы, оседлавшей Грифона, являлся именно он. Покуда птица методично и планомерно расправлялась с воительницами, ее хозяйка, стрела за стрелой, пыталась достать Олега. Посылая в него свои маленькие стрелы, Она пыталась натравить своего непослушного питомца, увлекшегося мясом лошади, именно на парня. Огненный шар одной из волшебниц, оплавив перья птицы, заставил ту злобно взвыть. Сильный взмах крыльев, сбивший мужчину с ног, перенаправил следующее заклинание, выпущенное магами, куда-то в небеса. Отвлекшееся на своих обидчиков существо повернулось к мужчине боком. И даже сама наездница была вынуждена обратить внимание на столь опасного врага, чем и воспользовался мужчина. Вытащив из-под останков одной из воительницы копье, одним точным броском он угодил наезднице прямо в грудь, заставив ту завалиться на спину, потянув на себя поводье. Недовольный Грифон, вставая на задние лапы, грозно захлопал крыльями, намереваясь сбросить со спины человека, Столь жестоко обращающегося с поводьями, впившимися тому в клюв. Перекатом, уйдя в сторону от нацеленных на него потоков ветра, мужчина, схватив клинок, принадлежавший когда-то айсай, нанес подрубающий удар по одной из опорных лап существа. Злобно пискнув, грифон стал завариваться на спину, пытаясь накрыть и придавить человека своим тяжелым крылом. Еще один прыжок в сторону. И рухнувшее неповоротливое создание, попытавшееся напоследок клювом достать Олега, демонстрирует беззащитную шею. Со всего плеча, не скрывая злобы и ненависти, одним мощным ударом мужчина, выпуская из клинка ледяное пламя, обезглавил огромное чудовище. Прости, Татра. Взяв коня когда-то принадлежавшего этой славной воительнице, спасшей сегодня ему жизнь, произнес мужчина.